20 октября. Вчера вечером зашел к серой метелке домой по ее приглашению, и хозяйка действительно выставила мне на заднее крыльцо тарелку с продовольствием. Тут до меня дошло, что этот жил гораздо моложе, чем я думал, особенно теперь, когда на ней нет ее сумасшедшего наряда, а волосы свободно не спадают, они убраны назад и спрятаны под повязкой. И она действительно хорошая кулинарка. Не могу припомнить, когда я в последний раз так вкусно ел. После этого мы с Серой отправились к пасторскому дому. Стояла исключительно ясная ночь. Всё небо было усыпано звёздами. «Мне только что пришло в голову, что ты, должно быть, имеешь привычку наблюдать за птицами», — сказал я. «Конечно. Ты здесь поблизости не замечала ворону альбиноса?» «Действительно замечала. То там, то сям. Уже несколько недель. А что?» Да она может быть компаньонкой-викария. Теперь, разумеется, я за ней понаблюдаю. Появился человек с арбалетом, двигавшийся в нашем направлении. Мы стояли тихо, и он прошел мимо. «Это был он?» — спросила кошка. «Всего лишь один из участников ночной службы», — ответил я. «Не он сам. Запах не тот». Но этот я тоже запомню. Полоски перестых облаков светились высоко над нами, отражая обрамленные ими звезды. Порыв ветра взъерошил мою шерсть. Я гонялась за крысами. Ела отбросы из мусорных ящиков. Видела, как топили моих котят. Меня подвешивали за хвост и мучили злые уличные мальчишки. Пока меня не нашла моя хозяйка, неожиданно сказала серая метелка. Она была сиротой, жила на улице. Ей жилось еще хуже. Грустная история, произнес я, мне и самому приходилось несладко. Если путь откроется, все должно измениться. К лучшему, может быть, с другой стороны. Если он не откроется, все тоже может измениться. К лучшему. Будь я проклята, если знаю, нюх. Разве кому-нибудь есть дело до голодной кошки, кроме нескольких ее друзей? Возможно, большего никто и не имеет в жизни, какой бы роскошной она ни была. И все же, да... Трудные времена действительно пробуждают революционные настроения, правда? Тебе виднее, а иногда еще и цинизм. Как у тебя? Наверное, чем больше все меняется. Вот и дом пастора, неожиданно перебила серая метелка, останавливаясь и глядя на большое строение, только что возникшее перед нами. Я сюда никогда раньше не ходила. «Внешне ничего необычного», — сказал я. «И никаких... эээ... собак вокруг. Давай подойдем поближе и поглядим». Так мы и сделали. Обошли дом кругом, заглядывая в окна. Обнаружили великого детектива. Следует отдать должное его приверженности своей роли. Он и дома не снимал юбок. Сидя в гостиной под портретом королевы, он читал книгу. Единственным его приколом, если можно так выразиться, было то, что он время от времени потягивал огромную трубку из горлянки, которую в промежутках клал на специальную подставку на столике по правую руку. Его компаньон болтался на кухне, готовя что-то легкое на ужин. В доме было много неосвещенных комнат. Мы заметили, что из кухни ведет лестница куда-то вниз. «Вот туда мне и надо», — сказала метёлка. «Когда заберусь наверх, пройду через кухню, если он к тому времени уйдет оттуда, и обследую сначала дальнюю сторону дома. Если же не уйдет, тогда пробегу по длинному холлу с ближней стороны». и осмотрю все эти темные комнаты. План неплохой, одобрил я. Мы спустились до уровня земли и завернули за угол, направляясь к окошку в подвал. Удачи! Пожелал я ей вслед. Вернулся к окну и стал смотреть в кухню. Тот человек не спешил уходить. Попробовал еду, ожидая, очевидно, пока вскипит вода. Достал из буфета тарелку и вазочку с синим узором в китайском стиле. Опять попробовал. Выудил из ящика приборы. Извлек из другого буфета одну из тех белых чашек с золотым ободком и золотым цветочком внутри, которые есть в каждом доме. Снова попробовал. Наконец я увидел серую метелку на лестничной площадке. Как долго она там находилась? не двигаясь и наблюдая, не могу с уверенностью сказать. Когда компаньон детектива повернулся спиной, она проскользнула в ближайшую дверь холла. Поскольку этот участок был мне не виден, то, чтобы убить время, я несколько раз прошелся вокруг дома. «Проверяешь нашу новую соседку, Нюх!» раздался чей-то голос с дерева к востоку от меня. «Тщательность еще никому не повредила», — ответил я. «А ты что здесь делаешь, ночной ветер?» «То же самое. Но она не игрок. Мы в этом почти уверены». «Вот как? Вы знакомы?» «Да». «Она вчера навестила хозяев. Они чувствуют, что она безобидна». «Рад слышать это хоть о ком-то». «Не то что викарий, а?» «Ты разговаривал с шипучкой?» «Да». «Я думал, вы в ссоре. Слышал, что ты сбросил его в реку». «Мы друг друга не поняли», — сказал он. «Потом недоразумение разрешилось. Чем ты расплатился с ним за викария?» там ночной охоты иглы». «Может быть, шипучка планирует устроить на него засаду и съесть?» Ночной ветер издал похожий на смешок звук, нечто среднее между уханьем и аханьем. «Это было бы забавно, но не для иглы!» Он снова хихикнул. «Что правда, то правда. Я так и слышу, как он вопит. Это не смешно!» «Потом, мам, и мы все будем смеяться последними». «Никогда не ел летучих мышей», — заметил я. «На вкус они ничего, хотя немного и солоноваты. Слушай, раз уж я на тебя наткнулся, может, займемся делом?» «Что у тебя?» Едва услышав о викарии, я сразу же полетел осматривать окрестности его дома. Познакомился с его компаньоном. «Большая белая ворона», — вставил я. «Видел?» «Да?» «Ну, я решил поговорить с ней без околичностей». Подлетел и представился. «Ее зовут Тикела, и она, по-видимому, отстала в игре и пытается наверстать. Она немногим может обменяться». но ей всего лишь требовался список игроков и их помощников. И ей все равно кто-нибудь рассказал бы, если не я. Так я рассудил. Лучше уж пусть мне достанется то немногое, что она может предложить взамен. Во-первых, она не знала, что ты один из нас, и твоя подруга-птицеловка тоже. Она сказала... что видела тебя несколько ночей назад. Вместе с другой большой собакой вытащили тело к реке. Это и был пропавший полицейский, да? Не стану отрицать. Его убил ты или Джек? Мы не убивали, но тело появилось слишком близко от нашего дома, чтобы спокойно себя чувствовать. И ты просто старался от него избавиться? «А ты хотел бы иметь его у себя во дворе?» «Конечно, нет. Но большее любопытство вызывает твой друг. Тикела узнала тебя, когда пролетала мимо, а другого пса нет. Поэтому она проследила за ним, когда вы расстались. Говорит, что он пошел в дом Ларри Тальбо». «И что?» «Мы гадали, игрок он или нет». Одним из доводов против было то, что у него нет помощника. Теперь же? А что делала Тикела так чертовски далеко в поле в ту ночь? Предположительно, патрулировала округу, как и все мы. «Предположительно?» – переспросил я. «Ее хозяин замешан в убийстве полицейского, и она отправилась на поиски тела, после того, как я уволок его, и нашла. Она наблюдала за трупом, чтобы узнать, вернется ли тот, кто его спрятал, и что будет делать дальше. Ночной ветер промолчал и немного съежился под своими перьями. Потом промолвил. «Но ты знаешь, как он умер?» Она мне и это рассказала. И именно в этот момент я все понял. Перед моим внутренним взором появился полицейский, которого опоили, оглушили или привязали к алтарю. И викарий, благословляющий остро отточенное орудие. Во время одной из полуночных церемоний. «Ритуальное убийство», — сказал я. «Это было только начало цикла. Слишком рано, чтобы убивать». Но именно так и случилось. Потом он бросил останки у нашего дома, чтобы замести следы. Ему нужно было это раннее убийство для приобретения дополнительной силы, потому что он слишком поздно начал. «Ладно, я тебе дам еще кое-что за тальбо». «Относительно кого?» «Доброго доктора». «Идет. Я о нем ничего не слышал уже некоторое время. Тот пес, бродячий, из города, зовут Счастливчик. Я даю ему кое-что из еды, когда он появляется. И он мне тоже оказывает услуги. Он вертится вокруг дома Тальбо тоже, потому что Тальбо собирает для него объедки». Но он слишком большой, чтобы кто-нибудь согласился кормить его постоянно. Вот почему у него нет настоящего дома. Его можно заметить даже в лесу или в поле по ночам. Он там охотится на кроликов. «О!» – произнес ночной ветер, поворачивая голову на 90 градусов, чтобы взглянуть на дом пастора. Это разбивает одну из новых теорий Мориса. Ты ведь расчетчик, да? Господи, шипучка-то оказался болтуном. Просто проскочила мимоходом в разговоре, сказал он. Если бы Тальбо действительно оказался игроком, к тому же еще и викарий в игре, ну, дела бы приняли интересный поворот, не так ли? Да, признал я. «Итак, мы оба проверяем этот дом». «Правильно. Я не знаю наверняка, что Тальбо не игрок. Но если он и игрок, то не счастливчик его компаньон». «Интересно. А ты или счастливчик видели в его доме подходящего кандидата на эту роль?» «Нет. Он, кажется, предпочитает животным растения». А растение может быть компаньоном? Не знаю. Они-то живые, но несколько ограниченные в возможностях. Не знаю. Может быть. Ну, это все утрясется через несколько дней, я уверен. Масса времени, чтобы сделать дело. И мир будет, лучше сказать, возрожден или сохранен. «Скажем, заварится каша, это точнее». Он закрыл левый глаз, потом снова открыл. «А что, добрый доктор?» — напомнил я ему. «Ах да!» — оживился ночной ветер. Он был вторым из тех, о ком знала Тикела. Но я заинтересовался, когда она стала настаивать, что там живут не два... а три человека. Вот как? Поэтому я полетел на разведку во время одной из этих жутких гроз, которые всегда бушуют в той местности. И она была права. По дому шатался какой-то огромный парень. Наверное, пьяный. Самый большой человек, какого я встречал. Он там бродил очень недолго. в самый разгар грозы. Потом лег на ту странную кровать в подвале, и добрый доктор накрыл его с головой простыней. Больше он не шевелился. «Странно. А у Бубона есть что сказать по этому поводу?» «Ба! На него надо напустить серую метёлку, если я сперва не поймаю его сам». Крысы не такие соленые, как летучие мыши. Правда, пожестче. В смысле информации от него никакого толку. Не хочет меняться ни на что. То ли он глуп, то ли невежда, то ли просто скрытный. Не думаю, что он глупый. Тогда я не уверен, что он понимает свою выгоду. Во всяком случае, от него не очень-то много пользы для остальных. Надо будет как-нибудь загнать его в угол. Хвост не ешь, хрустит, а вкусу никакого. Ночной ветер снова хихикнул. Если что-нибудь узнаешь от Альбо или об этом доме, поговорим еще. Растения? Да... Он расправил крылья и унесся в южном направлении. Я следил, как он растворился в ночи. Страшная птица.